Глава 34. четвертая. Мэтью, сейчас же ответь мне. До башни я добралась с трудом, не могла прийти в себя после откровения смерти. Он со смешкой сообщил мне не только о том, что Джек убил мою маму, чтобы я сбежала с ним, но и о том, что Мэтью, мой предполагаемый лучший друг и союзник, прекрасно знал об этом, но не говорил мне. Обозвав смерть лжецом и другими плохими словами, я вылетел из его кабинета, но в глубине души боялась, что этот ублюдок не лгал. «Императрица?» «Смерть рассказала моей маме. И Джеки. Он соврал мне?» «Нет». Я закрыла глаза. «Мэтью». «Почему ты молчал?» «Почему позволил быть с Джеком?» Я вспомнила, как он выглядел в то утро, когда скончалась мама. потрясенным, скорее даже ошеломленным. И хотя на нас надвигалась юго-восточная армия, он как мог старался устроить достойные похороны. Я думала, что так он проявлял свою доброту к ней или даже ко мне, но теперь поняла, что им руководило чувство вины. «Я переспала с этим парнем», отдала ему свое сердце, а он все это время утаивал свой поступок. Не он ли отругал меня за скрытность, а? А потом посмотрел в мои глаза и сказал, «У меня нет секретов, Пекун». А почему же тогда он не упомянул, что отправил мою маму на тот свет? Он даже хуже смерти. А после моих слов о том, что нет ничего важнее доверия, он сказал, что я могу доверять ему. Неудивительно, что Мэтью... Называл его ⁇ Дево ⁇ Лицемерный. Примечание. Слово ⁇ Дево ⁇ которым Мэтью называет главного героя, очень созвучно со словом, означающим лицемерный. Конец примечания. Ты мог бы хотя бы предупредить, чтобы я не влюблялась в него. «Когда он помогает, то причиняет боль». «Сколько раз мать говорил мне это?» «Твоя мама хотела, чтобы ты покинула дом до прихода армии. Конец был близко». «Но я могла бы хоть что-то сделать». «Да, она чувствовала себя ужасно, но наверняка был другой выход». «Джек помог ей уйти из жизни, пока я спокойно спала в своей кровати» и все ради того, чтобы я ушла с ним? Молчание. Он просто хотел обладать мной с тех пор, как узнал, что я девушка его брата. Итак, как он сделал это? Задушил маму подушкой? Я подавила рыдание. Помог ей принять таблетки? Я отвернулся. Меня затопило волной ярости, злость кипела внутри. Несмотря на подавляющую силу манжету, мои волосы рыжели, а когти на волю. Отвернулся. Когда она умирала, он словно предал ее. «Ты ублюдок! Неужели ты не предвидел, что все закончится так, еще до того, как она получила травму? Ты мог предупредить, чтобы я не отпускала ее?» Мэтью знает, что лучше. Его голос пугал, а слова напомнили о его маме, которая перед тем, как утопить его, сказала, «Мама знает, как лучше». Такое не прощается. Что еще ты скрыл от меня? Я доверяла тебе. Императрица, мой друг. О, больше нет. Даже не думай связываться со мной. «Я не буду говорить так громко!» А потом он исчез из моей головы. Меня подло предали. Никогда я не ощущала себя такой одинокой. После смерти мамы Джек и Мэтью были единственными постоянными величинами среди этого ужаса и страданий. А теперь я чувствовала, что лишилась их. Я казалась брошена на произвол судьбы — застряла в замке потерянного времени. По моим щекам потекли слезы, но я не стал их останавливать.